Глава 21. Нужный мне магазин оказался огромным торговым центром. Я вошла внутрь, приметила ряды стеллажей, которые уходили за горизонт, начала искать консультанта и обнаружила его в углу около этажерки с какими-то упаковками. Мужчина был загорелым, с темными волосами и карими глазами. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Солнце еще не зашло», — раздалось в ответ. «Чего желаете?» Я протянула список. «Вот». Продавец углубился в чтение, а я тем временем изучила бейджик на его рубашке. Фоникола, Руклан Манисор Бурданский фон Конколотипон фри». «Это шутка?» «Понял», — кивнул торговец. «Вам помочь или хотите сами походить по магазинчику? Он скромный, всего 150 237 метров. Боюсь, одна не разберусь». — оторопела я. — Если вам не трудно, помогите, пожалуйста. С радостью мог бы ввести вас в курс дела. Озарился улыбкой Фо... Фуникулёр Ибн Хаттаб. — Ну что за имя? Запомнить его нет никакой возможности. Но не могу отойти от этого стенда. — Меня приковали? — договорил парень. — Приковали? — переспросила я. Мой собеседник задрал одну брючину, и я увидела на его щиколотке кандалы, от которых тянулась цепь. «Боже!» — ахнула я. «Сейчас вызову полицию!» «Ни в коем случае!» — занервничал фуникулёр. «Поскольку запомнить сложное имя я не способна, стану про себя называть его так». «Не бойтесь!» — зашептала я. «Мой муж — владелец холдинга, в который входит агентство помощи невинно осуждённым и отдел расследования. Мы вас спасем. «Спасибо!» — засмеялся фуникулёр. «Вы, наверное, впервые у нас?» «Да!» — согласилась я. «Но список составлял кто-то опытный», — заметил мой собеседник. «Меня попросили заехать сюда, купить необходимое», — объяснила я. «Давно вас на цепи держит. «С момента открытия сегодня», — засмеялся фуникулёр. «Прошу вас ни в коем случае не волноваться. Проводится игра. Выигрыш — ключ от сундука. Получит его тот, кто сумеет освободить меня. Видите, сколько людей в зале?» Я кивнула. «Их много». «Они ищут ключ», — улыбался фуникулёр. А если не найдут, — забеспокоилась я, — так и останетесь на цепи. Нет-нет, магазин закроется и меня отпустят. Игра проводится четыре раза в год. Задание всегда одинаковое — освободить меня. Почему так? — изумилась я. Потому что я принц, — объявил фуникулёр. Это сказка наоборот. Такое название у игры. Из плена выручают наследника короля, а не его дочь. Я прислонилась к стеллажу. У меня много знакомых. Конечно, у всех случаются неприятности, неожиданные встречи, кто-то попадает в веселые или плохие ситуации. Но подобное происходит с моими приятелями раз, ну, два, ладно, три-четыре раза за жизнь. А вот у меня иначе. Я стабильно влипаю в разные истории минимум дважды в неделю. Вот вы когда-нибудь встречали в магазине человека, которого приковали к батарее цепью? Слышали мужское имя Фаникола Руклан и так далее? а мне только стоило войти в торговый центр, и пожалуйста. «Так, по вашему списку», — продолжил фуникулёр и вынул телефон. «Рыцарь кожаного меча, иди сюда живо». И передо мной, словно из-под земли вырос парнишка, по виду восьмиклассник. «Набери все нужное для посетительницы», — велел фуникулёр. «Сделай мою персональную скидку, доведи женщину до машины. Она — вип-клиент». «Понял, понял, понял», — кивнул рыцарь. «Ваше высочество может не беспокоиться». «Отведи ее в сектор красного кролика», — продолжал фуникулёр. «Раздел карлика Эбби, седьмой ярус, ячейка три. Оставь мою гостю там и оформи ее покупки. Затем вернись за дамой. Вопросы есть?» «Нет», — выдохнул парнишка. «Спасибо за помощь», — обрадовалась я. «Одной никогда в вашем торговом центре не разобраться». «Сложно только в первый раз», — улыбнулся фуникулёр. «Потом пустяком покажется. Мы с рыцарем кожаного меча пошагали вглубь магазина». «Знакомы с принцем?» — полюбопытствовал тинейджер. «Немного», — ответила я. «Может, знаете, куда он ключ положил?» «От замка на цепи?» — уточнила я. Глаза моего спутника загорелись. «Да». Но я разбила все его надежды. «Понятия не имею». Парнишка тихо заныл. «Если отыщу отпиралку, то сразу стану дофином, понимаете?» «Дофинами называли наследников французского королевства», — ответила я. Рыцарь засмеялся. «Нет, дофин — правая рука принца, и может стать лишь тот, кто добрался до замка». Я не стала объяснять школьнику, что плохо понимаю, куда я попала, а он вдруг пожаловался. «Мне такое не светит». «Почему?» — из вежливости осведомилась я. «Чтобы тебя заметили, надо купить форму», — вздохнул мой провожатый. «Она дорогая, у меня таких денег нет, а без облачения не допустят к сражениям, а нет битвы — нет и победы». «Возможно, и поражение», — заметила я. «И ты вроде в фирменном костюме», — рыцарь поморщился. «Такой бесплатно выдают сотрудникам. Мы низший класс. Подняться по ступеням можно, но придется потратить деньги на форму, оружие, обучение. За все надо платить. А у меня две сестры мелкие, три года и пять. Отец нас бросил, мама — бухгалтер в небольшой фирме. Девчонки растут, одежды на них не напасёшься. Эх, как бы я стал дофином». то всё бесплатно бы получил. Мог бы вступить в батл. Совсем другой уровень. Призы огромные. Если сумею победить, тогда сразу холодильник куплю. Наш отец забрал. Я остановилась. Муж, уходя от жены, унес рефрижератор? Так он его покупал, кивнул рыцарь. все справедливо. Квартира нам осталась. Мамуська в ней с детства живет Отец только после свадьбы поселился. Поэтому квадратные метры не делились при разводе. Так, мы пришли. «Вот ярус, который принц велел вам показать, а я побежал за товарами из списка. Пожалуйста, никуда не уходите, быстро управлюсь». Рыцарь умчался, а я стала разглядывать стеллаж, на котором висела табличка «Волшебные краски принца Эльфийского». На огромных банках были надписи «Пыль крыла розовой бабочки», «След светлячка», «Путь зеленой белки». Руки вытащили жестянку «Свет ночной мыши». Я начала читать инструкцию на упаковке. На подготовленную обычным образом стену нанести краску. Как правило, одного раза хватает для достижения вау-эффекта. Мгновенно высыхает, стену потом можно мыть. Если хотите вау-вау-вау-эффект, советуем использовать новинку «Лес зверей». Цена на все банки одинакова. Если не хотите наносить краску на всю стену, можно ограничиться небольшим ее участком или изменить местоположение двери. Фантазируйте, подходите к задаче творчески. Составьте свой набор. «Две стены, утро в лягушатнике», «Третье, королевский страус», «Дверь, сон слона». Когда примите решение, сделайте выбор, не забудьте взять совершенно бесплатно брошюру с подробной инструкцией по использованию краски. Живите в стране радости, в городе счастья, вместе со всеми своими друзьями. Я постояла некоторое время, потом взяла емкость «Лес зверей», Банка стоила, как обычная краска, покупка меня не разорила бы. И тут на пол упал брелок. Я подняла его. На вид он был точь-в-точь -точь такой же, как ключ от подъезда.